Проект послесловия совместно с сайтом vivo.ru представляет. Сегодня мы начинаем читать произведение Игоря Марченко, которое называется Зеленые береты. Читает Сканерс. За музыку отвечает Амай Натцу. Пролог. В мир света и порядка, из неизмеримых глубин вековечного мрака и ужаса, просочится потустороннее зло. В души наших сынов и дочерей упадут и прорастут семена разобщенности и раздоров. Падут древние царства, ставшие жертвой собственного тщеславия и эгоизма. И умрет каждый взрослый мужчина, женщина, ребенок и старик, посмевший заступить дорогу безжалостным захватчикам из умирающего мира. Зеленые демоны разрушат привычный миропорядок и попробуют создать свой собственный, основанный на лжи и терроре. Но преуспеют лишь в собственном уничтожении и будут повергнуты смелыми мужами обратно в преисподнюю, из которой явились. Трактат «Пришествия». Отрывок из древней рукописи горцев Даоса. Звездная дата — 8 июля 2579 год старой эры из дневника макмиллона гвардия капитана сил специального назначения нового урала в отличие от гражданских которые самостоятельно планируют что им делать и как дальше жить судьбу военного определяет воля вышестоящего начальства за свою службу я ни разу не отказывался от приказа или нового назначения В жизни солдата, в особенности офицера, много неожиданностей и непредвиденных ситуаций. Сегодня он служит в одном месте, а завтра его направляют к черту на рога. При этом он не имеет права возражать против решения старших по званию. В принципе, такой подход вполне разумный. В армии на любой приказ командира подчиненный обязан ответить утвердительно и немедленно приступить к выполнению. Если каждый, получив назначение, будет искать причины откосить или добиться отмены приказа, который лично ему не выгоден, тогда и воевать будет некому. С такой демократией армия существовать не может, ибо это будут не солдаты, а не дисциплинированные стадо нытиков. С чего же начать свое повествование, чтобы рассказ оказался полным? С идущих по коридорам многозвездных генералов с постными физиономиями обсуждающих судьбу миров, или со своего стремительного падения в бездну черного безумия под названием группа аналитической разведки. А может быть с того момента, как наш мир стал умирать, и мы были вынуждены начать для себя поиски нового дома? Наша планета более не способна прокормить всех граждан Анклава. Жестокое, но справедливое наказание за столетие бесконтрольной, деструктивной жизнедеятельности и насилия над живой природой. Но как описать смутное время, которое началось задолго до моего рождения? Когда граждане в борьбе за выживание не гнушаются подлостью, а правители предают принципы демократии и свободы ради денег и власти. Поэтому, пожалуй, начну свой рассказ с двух бригадных генералов, задумавших возродить спецвойска далекого прошлого, чтобы использовать их потенциал в подлой войне. Именно генералы стали отцами-основателями секретной программы с туманным названием «Аврора», цель которой — подготовка и использование в бою специальных подразделений, известных в узком кругу избранных как «Зеленые береты», или группа аналитической разведки SOG. Глава 1: Звезда Тигров. Звездная система Альфа-Прайм. Планета Новый Урал. Форт Александрия. Отстраненно поглядывая на шарахающихся в разные стороны офицеров, два моложавых бригадных генерала, Льюис Кларк и Хелл Мур, неспешно, как и подобало высокому начальству, шли по мраморному коридору на брифинг начальников штабов. На совещание предстояло выработать новую стратегию войны на недавно открытой планете Эпсилон в системе Редана.